Самбо, широко распахнув двери и доложив о прибытии мистера Джозефа, вошел следом за коллектором, скали зубы и неся два красивых букета, которые наш галантный волокита приобрел на Ковендгарденском рынке. Они не были так объемисты, как те копные сена, которые нынешние дамы носят с собой в конусах из кружевной бумаги. Но девицы пришли в восторг от подарка, поднесенного Джозефом каждой с чрезвычайно церемонным поклоном. «Браво, Джо!» — воскликнул Осборн. «Спасибо, Джозеф, голубчик!» — сказала Эмилия, готовая расцеловать брата, если бы он только пожелал. «А за поцелуй такой милой девушки, как Эмилия, я, не задумываясь, скупил бы все оранжереи мистера Ли». «О, божественные, божественные цветы!» — воскликнула мисс Шарп, изящно нюхая и прижимая их к груди и возводя в экстазе взоры к потолку. Очень может быть, что она прежде всего освидетельствовала букет, чтобы узнать, нет ли там какой-нибудь любовной записки, спрятанной среди цветов. Но письма не было. «А что, Сэдли, у вас в Боглеолохе умеют разговаривать на языке цветов?» спросил, смеясь, Осборн. «Чепуха, вздор!» — отвечал этот нежный воздыхатель. «Купил букеты у Натана. Очень рад, если они вам нравятся». «Ах да, Эмилия, я заодно купил еще ананас и отдал самбо. Вели подать к завтраку. Очень вкусно и освежает в такую жаркую погоду». Ребекка заявила, что никогда не пробовала ананасов и просто жаждет узнать их вкус. Так завязалась беседа. Не знаю, под каким предлогом Осборн вышел из комнаты и почему Эмилия вскоре тоже удалилась, вероятно, чтобы присмотреть, как будут нарезать ананас. Джосс остался наедине с Ребеккой, которая опять принялась за своё рукоделие. Зелёный шёлк и блестящие спицы быстро замелькали в её белых тонких пальчиках. Какую изумительную... «Изумительную песенку вы спели нам вчера, дорогая мисс Шарп», сказал коллектор. «Я чуть не прослезился, даю вам честное слово. Это потому, что у вас доброе сердце, мистер Джозеф. Все семейство Сэдли отличается этим. Я не спал из-за вашего пения всю ночь, а сегодня утром еще в постели все пробовал припомнить мотив». «Даю вам честное слово. Голубь, мой врач, приехал ко мне в одиннадцать, ведь я жалкий инвалид, как вам известно, и мне приходится видеть Голуба ежедневно, а я, ей-богу, сижу и распеваю, как чижик. Ах вы проказник! но ну, дайте же мне послушать, как вы поёте. Я? Нет, спойте вы, мисс Шарп. Дорогая мисс Шарп, спойте, пожалуйста». В другой раз мистер Сэдли ответил ребека со вздохом. «Мне сегодня не поется. Да к тому же надо кончить кошелек. Не поможете ли вы мне, мистер Сэдли?» И мистер Джозеф Сэдли, чиновник Ост-Индской компании, не успел даже спросить, чем он может помочь, как уже оказался сидящим тета а тет с молодой девицей, на которую бросал убийственные взгляды. Руки его были протянуты, к ней словно бы с мольбою, а на пальцах был надет моток шёлка, который Ребекка принялась разматывать. В этой романтической позе Осборн и Эмилия застали интересную парочку, вернувшись в гостиную с известием, что завтрак подан. Шёлк был уже намотан на картон, но мистер Джоз ещё не произнёс ни слова. «Я уверена, милочка, вечером он объяснится», — сказала Эмилия, сжимая подруге руку. А Сэдли, посовещавшись самим собою, мысленно произнес, «Черт возьми, в Воксхолле я сделаю ей предложение».